Глава двадцать первая. Вздохнув, Машка потерла руки, готовясь начать большую уборку. «Ну-с, приступим!» Вытаскивая книги, свитки и листы, сразу раскладывала их в три кучки. Читать-то она могла, но толку! С таким же успехом ей могли подсунуть книги по какой-нибудь астрофизике. Буквы и цифры вроде знакомые, а смысла не понять. Вытащив все с полок, до которых дотягивалась сидя, встала на ноги, выгребла все из этих полок и оглянулась в поисках стремянки. До самых верхних она не дотягивалась. Дракон продолжал делать вид, что ее здесь нет. Пожав плечами на такое пренебрежение, Маша пошла к столу за стулом, взяла его за спинку и поволокла к шкафу. Волокла старательно, чтобы ножки противно скрипели по полу. «Тише можно?» — рявкнула свёр. «Не-а, вдруг он тяжёлый!» — усмехнулась Маша. «А я же девушка!» «Ну это если ты не заметил!» «А Хеллвот заметил!» И продолжила тащить стул. Сзади послышался скрип, только она не поняла, это драконище зубами скрипнул, Или под ним заскрипело кресло. Подставив стул к шкафу, взобралась на него и взяла первую книгу с верхних полок. Да-да, Машка была в курсе, что книга — друг человека, нужно обращаться бережно и всё такое, но... Бум! Грохнулся толстенький фолиант о пол. Бам! Это полетела следующая книга. «Мария!» Угрожающе донеслось со стороны стола. «Ой!» – воскликнула Машуня, испуганно хлопая глазами, но при этом роняя с высоты сразу три толстых фолианта. «Сорян, я нечаянно. Эх, ручки мои кривенькие!» – вытянув руки вперед, показала раскрытые ладоши. «Но ты сам попросил!» «Зараза!» – скривился Освер и снова уткнулся в бумаге. Бам, бам, бам! Это упали разом все остальные книги. Бум! Машка старательно спрыгнула со стола. Ну так, маленьким слоником. Поскольку от папы музыканта слуха не досталось, но достался от бабушки и мамы громкий голос, то есть у меня диплом. Только вот дело в том, что всемогущий Мак. Лишь на бумаге я от души запела она. Нет, но、ну、вот как раз в тему. Даром затянула она. Мария. О, вот это уже серьезная заявка. Пришлось умолкнуть на полусловье. Ты что несешь? Машка улыбнулась, глядя, как дракон подскочил на кресле. Нервный чего-то такой. И как вот дожил до своих лет и не схватил сердечный приступ? Ну хотела бы я сказать, что радость, но... Она опустила взгляд и принялась пальчиком ковырять пол. Обычно несу повышение выручки аптекам в виду увеличения продаж успокоительных. Закончила покаянная. И не скрепи так зубами, и скроешься, дядюсин, и будешь шамкать без зубом ртом. Пока колдун осознавал сказанное, с самым озабоченным видом спросила. «Или у вас вставные челюсти хорошо делают. А что, и для второй пастаси придется заказывать клыки?» «Маша!» Рык перешел в шипение. «Ты тише вести себя можешь?» Сам проорал так, что чуть стекла не зазвенели. «Ну, могу». ответила искра после паузы. Вот ты веди. Дракон снова плюхнулся в кресло, отвернувшись. Машка улыбнулась. Зря вот он так. Ведь все знают, что если ребенка не видно и не слышно дольше минуты, то... Ну а свера ни жены, ни детей. И это правда жизни ему была не знакома. Есть еще вариант, что дракона дети себя так не ведут. В общем, сам виноват, решила Машка и начала составлять книги обратно. Она честно хотела попробовать это разложить как-то правильно, но поскольку колдун такой засранец, то все-таки будет красивенько. И через какое-то время в первом шкафу были составлены книги с темными обложками по оттенкам и размеру, естественно. Во второй Машка составила фолианты со светлыми обложками. а в третий пошли все с яркими. Получилось несколько вырвиглазно, но в целом ей понравилось. Ещё и колдун скрылся в лаборатории, чем Машуня и воспользовалась. Вдобавок развернула все свитки и сложила их, сгибая в несколько раз. Зато места меньше занимают. Но и не забывала совать свой нос в заветный шкафчик. Только удобно устроилась на столе с бокальчиком, как вернулся колдун. Окинув взглядом шкафы, помрачнел. «Насколько я помню, ты читать умеешь», — проговорил он, тщательно сдерживая раздражение. «Так почему книги по разным видам магии теперь вперемешку?» К концу фразы его голос уже звучал угрожающе громко. «Слушай, а свёрчик...» Машке было так хорошо, и она сейчас плевать хотела вот на этого огнедышащего. Отличный у тебя успокоин. Что? – выдохнул дракон. Того и гляди реально дым из ноздрей пойдет. Да ничего. Поспешила его успокоить Маша, но получилось не очень. А сворчик. Я ведь продавец в магазине спорт товаров, а не архивариус. Вот разложить товар по моделям и размерам и моделям я могу. а составить полный каталог твоих книг?» Она развела руками, а поскольку в правой держала бокал, то чуть не пролила вкуснейший успокоин. «Увы! И вообще, надо было толком объяснять. Порядок же я навела, ну уж как смогла. Будешь?» Дружелюбно улыбнувшись, протянула бокал колдуну. А свёр такой заботы не оценил. В несколько решительных шагов подошел к столу и столкнул с него Машу. Маррия! С тихим рыком выдохнул он. А вот этот и уже сам, ответила я звоноглув, мыляясь. А дальше не иначе, ее черт под руку толкнул, или кто тут у них вместо них? Но облила меня ты! Обвинительно произнес освер, взмахом руки убирая мокрое пятно с груди. Отдернул меня ты, Машка уперла палец ему в грудь и прекрати на меня бровь выгибать. Маша надула губы. Стоит тут каменный, весь из себя властный, бровь эту свою выгнул, она тут порядки навела. Ну и что, что как смогла. Система же прослеживается, а раз сам не объяснил, то к ней какие претензии? В это же время Асвер прямо-таки видел, как хватает нахальную девицу в охапку, открывает портал и кидает ее в ледяные воды хрустального озера. А вместо этого и глазом моргнуть не успел, как Маша прижалась к его губам в поцелуе, обнимая руками за шею. Безна! Рыкнула Асвер, обхватывая ее за талию и открывая портал. Не к озеру, хотя очень хотелось. А в Машкину спальню. Спи, шипнул он заклинаний, и глаза девушки начали закрываться. Как очень воспитанный дракон, он уложил искру на кровать и прикрыл одеялом. Спи, чудовище нетрезвое. Усмехнулся он. Через пару часов проснешься, легче будет. Какие коварные у эльфов вина, пробормотала Машка зевая. «Очень», — подтвердил колдун. «А замки я ещё обычные всё-таки добавлю, а то так и без дома оставить можешь». «Сам виноват», — из последних сил огрызнулась Машка. <соскак> «А, -а, -а, -а откуда я знаю, как надо?» — еле выговорила, зевая. «У-у-у, драконище!» Ещё раз зевнув, она закрыла глаза и провалилась в сон. Чудовище, вздохнула Свер, еще и не очень трезвая, но очень наглая, добавил он с улыбкой. Эта девица сведет его с ума. С другой стороны, с ней весело, но книги заставят перебрать еще раз. Он снова вздохнул. Заставить Марию можно, но вот результаты. Мышление у нее какое-то странное и характер вредный. Кинув еще один взгляд на спящую девушку, хотел уже уйти, но зачем-то потрогал нос, теплый. Да ну тебя! Прышипел Освир и решительно покинул спальню через дверь. Эта зараза над ним издевается, насмехается, езвит, дерзит, а он беспокоится, не замерзнет ли? Допустит、да、совсем околеет. Снова представилась картина, как кидает Машу в озеро прямо из портала. А вместо этого пошел в кабинет думать, как бы и в самом деле правильно расставить книги. Вечно у него беспорядок, когда заработается, а так все будет на своих местах. Нужно направить Машкину энергию на пользу делу. Она же поглощает всю негативную магию, направленную на нее, значит, может без вреда для себя помогать ему в экспериментах. И колбы тоже будет мыть вручную. произнес с мрачным удовлетворением занятие нудное и кропотливое, отнимающее очень много времени, потому что очищающее заклинание не всегда можно применить. Но дойти до кабинета он не успел. В дверь легко постучали. Пришлось идти открывать. Ну, быть вежливым с этим засранцем, а сверу было лень. Зачем вообще открыл? Какая искра! Довольно усмехнулся Хельворт. Почти пламя. Он шагнул в холл, игнорируя мрачное выражение лица колдуна. Где Маша? Я хочу ее увидеть. Спит, просто ответил освёр. Устала немного, ответил с намеком. Зачем? Да если бы сам знал. Хотя что тут знать? Он дракон, а драконы страшные собственники. И зверь внутри очень противится отдать хоть что-то свое. Нужно это что-то ему или нет? Это уже другой вопрос. Так что ты слегка не вовремя. На обеде было видно, что Маша не расположена к тебе. Продолжил Хельварт. Так что не стоит врать. Лучше позови Машу. А ключ от сокровищницы тебе не дать? А сверг ехидно выгнул бровь. «Что Мария нашла в этом болване?» Вывалил на неё телегу лести, а она и рада. «Давай только размерами в состоянии мериться не будем», – хохотнул Хелл. «Но позови Машу». «Спит, сказал же», – резко обрубила свёр. «Устала, помогала мне книги разбирать». «Ну что ты за дракон такой?» Возмущение вскипело в Хельварде. Сам разобрал бы свои книги магические. У меня как раз сейчас время есть для прогулки. Вот ты прогуляйся по своей леди и не леди, посоветовал ему колдун. А Мария отдыхает. Ясно, скривился Хел. Ладно, до встречи, произнес он на грани угрозы и ушел. А Свер наконец-то уединился в своем кабинете. У искры огромное терпение разложить всю кучу книг по цветам и размерам. Ой, Маша, Маша! покачал он головой и бесит его и забавляет одновременно. Обойдется Хельворт. Сейчас Марию он готов отпускать только Кинге. Обвел взглядом кабинет и остановил его на шкафчике с винами. И замок надо приказать установить обыкновенный. Вот этим он и занялся, пригласил мастера и принялся выспрашивать, какой замок самый сложный. Магический, привязанный к личности хозяина, ему не подходил. Повторение такого загула он допускать не намерен. Эльфийские вина и в самом деле коварны, а настойки от оборотней так вообще обладают почти убойной силой. Набросив заклинание тишины на кабинет, Асвер наблюдал за работой мастера. Вот теперь Мария не сможет опустошать его запасы, а потом еще решил установить такие же замки на дверь в сокровищницу. Вдруг эту любопытную понесет в подвал. Конечно, тут хранится не так много, но это его сокровища. Итак, сундуки значительно опустели. Расплатившись с мастером, Асвер вернулся в спальню Машы. Девушка продолжала спать, подложив ладошку под щеку. Вот когда молчит очень даже милая, решив проявить заботу, колдун снова дотронулся пальцами до ее чуть вздернутого носика. У дракониц таких не бывает.